Глава пятая Проснулся в своей личной мастер-спальне на втором этаже поместья Волгиных. Вчера перевез в нее некоторые свои особенно ценные или нужные вещи. Принял душ, сделал разминку, помедитировал, прогнал энергию через магические артерии, Только после всех этих процедур отправился на первый этаж, чтобы плотно позавтракать. За столом уже сидели Юрий, тот самый брат Владислава и Брюс, муж сестры Владислава. Они о чем-то активно беседовали. Рядом с ними возился Константин, выставляя на стол всю новую еду и закуски. Зинаида и Владислав сидели на диване, они скромно обсуждали какие-то семейные вопросы, что не требовали срочного вмешательства. Например, из услышанного я понял, что у сестры Владислава есть собственная швейная мастерская и дела у нее идут хорошо, но женщина хочет расширять свой бизнес, а потому просила брата проинвестировать в новые точки сбыта в двух других городах. Согласился Владислав или нет, я уже не услышал. Построился со всеми так, как этого требовал этикет аристократов. Первым поклонился Владиславу, затем его брату Юрию, после Брюсу и Зинаиде. До сих пор их имена казались мне жутко непривычными. В моем мире подобные считались устаревшими, вышедшими из моды. Уселся за стол рядом с брутальным и бородатым здоровяком Брюсом и не так хорошо сложенным Юрием. Конечно, предварительно спросил, не будут ли они против, и никто из них не высказал недовольства. «Константин, что сегодня на завтрак?» «Дэвис», — он поклонился, — «могу вам предложить...» Выбрал блюдо, и вскоре Дворецкий его принес. Я поблагодарил его и шепотом спросил. «В честь чего все собрались?» «Конечно, я знал, что скоро будет битва с кротами, но лучше бы этот момент уточнить». Дворецкий ответил, «И мои предположения оказались верны». Молча ел, а сам слушал, о чем разговаривали Брюс и Юрий. Оказалось, что брат Владислава – исполнительный директор банка. Может, он и не самый сильный маг в роду, но явно один из умнейших людей». По крайней мере, он очень силен в математике и как управленец делает успехи, иначе бы он не стал главой банка. Брюс, как я выяснил из их разговоров, не просто сильный маг и крутой мужик, он еще и успешный предприниматель. Не постеснялся вступить в разговор и уточнил кое-какие подробности, не то чтобы они секретные, просто про них знают только близкие люди. Дилерский автоцентр, две мастерских в разных частях города – все это принадлежит Брюсу. Начинал он с единственной шиномонтажки, затем его заметил рот Волгиных. Не знаю, как так вышло, но в итоге через пару лет Брюс женился на Зинаиде и с того момента его бизнес пошел в гору, ведь Владислав в лице главы рода сделал крупную инвестицию, причем никто не был против. Ведь Брюс доказал роду, что он сильный маг и способен сражаться с кротами. И в рот его приняли без проблем только потому, что он не принадлежал к другим, проще говоря, был вольным магом, но совсем не аристократом. Интересная история, как при должном старании можно добиться успеха. Через пару часов Владиславу позвонили. Он быстро поговорил по телефону и объявил. «Звонили из НЭС. Кроты вот-вот полезут. Они уже открыли ворота ангара и прекратили выработку электроэнергии». «Наконец-то!» – едва ли не прорычал Брюс. «Разомнемся!» «Да», – улыбнулся Юрий. «И когда мы последний раз так собирались?» «Неделю назад». Фыркнулась и еда слишком, слишком часто. «Не ворчи, женушка!» — сказал Брюс и направился к выходу. Все встали и пошли на улицу. Только Владислав задержался, ему помог встать Константин. Глава рода выглядел, прямо сказать, болезненным. Причем с виду он не болел чем-то временным, а как будто бы всегда был каким-то ослабшим. Одна только его походка... Без помощи костря и шага бы не сделал. Дождался, когда Владислав выйдет на улицу и закроет дверь. «Константин, а он будет сражаться с кротами?» «Разумеется», — ответил Дворецкий, убирая грязную посуду со стола. «Но Владислав же едва ходит. Старая травма, но маг он сильный. Дэвис, вы можете за него не переживать». Он перебил кротов больше, чем кто-либо другой в роду Волгиных. Даже так? Я был уверен, что Владислав умный мужчина, все-таки глава рода, но и представить не мог, что он еще и окажется одним из сильнейших магов. Почему-то был уверен, что главой рода он стал исключительно из-за лидерских качеств и интеллекта. Как оказалось, это совсем не так. Вышел на улицу и пошел за магами, догнал Владислава и спросил. «Виктор и Софья не присоединятся?» «Нет», — ответил он без объяснений. «Дэвис, вам нужно подняться вон на ту стену, с нее все будет хорошо видно». «Понял вас», — ответил я. «Угу, спецотряд уже там, может, успеете познакомиться. Я бойцам еще не говорил, что у них будет новый лидер». Пока маги не вышли за территорию поместья, запустил обостренную чувствительность. Почему не сделал это раньше? Очень увлекся их разговорами, да и решил, что такая концентрация магов на один квадратный метр не позволит мне просканировать каждого из них. А сейчас для этого самый подходящий момент. Начал с Зинаиды, довольно много в ней сил и энергии. Сказал бы даже, что она сильнее Виктора, если постарается. Следующим просканировал Юрия. Он не особо удивил меня внутренним магическим потенциалом. Да, заметно сильнее Виктора, но ничего впечатляющего. Следующий на очереди Владислав. Он оказался действительно сильным магом. Не знаю, как это объяснить, но такое чувство, что его мощь основывалась не на чистой силе магии – а на умение ее пользоваться, применять нестандартно и крайне осознанно. Наконец, Брюс. Вот он точно меня впечатлил магической силой, причем и ощущалась она совсем не так, как у остальных членов рода. Объясняется это очень просто. В Брюсе не бежит кровь Волгиных. Хотел бы я взглянуть на его магию. «Вы ничего не чувствуете?» — спросил Брюс. «Как-то будто щекотно внутри». «Бабочки в животе? Влюбился, что ли?» — усмехнулась Зинаида. «Нет, я серьезно. Вы ничего не чувствуете?» «Так, похоже, он как-то меня спалил. Плавно отключаю обостренную чувствительность и иду на стену, делаю вид, что я совсем не причастен к тому, что почувствовал Брюс» с чего вообще он смог ощутить мою способность должно быть есть у него нечто такое чего нет у остальных нет брюс ничего не чувствую сказал владислав и я все как обычно ответил юрий странно но мне точно не показалось не отвлекайтесь скоро полезут кроты зинаида затянула ремень застегнула пуговицу и поправила воротник Поднялся на стену и увидел, что по два бойца сидят в башнях. Если точнее, то заняли пулеметные гнезда. Причем я смог осмотреть сами пулеметы. Они выглядели совсем не так, как тот, что был в лапах старьевщика. Остальные бойцы распределились по стене. Некоторые держали автоматы, другие — снайперские винтовки. Опять же, не обычные, а модифицированные — Двое из них даже были готовы стрелять из каких-то магических арбалетов. Беста среди них нашел быстро. Во-первых, он отличался званием и немного формой, а во-вторых, обостренная чувствительность все еще со мной и прекрасно помогает отличить обычное от магического. — Здорово, — сказал Бест, — вы ариста? — Да, — ответил я, — просто понаблюдаю за охотой на кротов. «Владислав не против?» «Нет. Вообще не обращайте на меня внимания. Действуйте так, будто меня нет». Может, Владислав специально их не предупредил? Если бы они знали, что перед ними будущий лидер, то явно постарались бы показать себя с лучшей стороны. А так они и думать не будут о том, что нужно продемонстрировать мастерство. Лишний раз убедился, что Владислав мудрый человек». Поднявшись на стену, я увидел большой ангар. Его ворота были открыты, а внутри виднелась синяя нора. Она оказалась в несколько раз больше, чем оранжевая. Еще из нее тянулись различные трубы и провода, которые были тесно переплетены, словно канат, и уходили в какую-то огромную штуковину непонятного назначения — На самом деле я понимаю, что из норы добывают электричество, но разобрать весь механизм на простые составные части точно не смог бы. Маги подходят ближе к ангару, но так, чтобы кроты, если они побегут, они атакуют, направятся в сторону стен, откуда их и начнут расстреливать бойцы. Вполне логичная тактика и уверен, уже проверенная многократно. Внимательно смотрим на портал он начинает, если так можно выразиться, вибрировать, светиться ярче и расширять эту самую синюю кромку вокруг черной дыры в пространстве. Смотрю на Владислава, он уже стоит, не опираясь на костыль, а держит его обеими руками перед собой, и что интересно, трость для него стала двуручным основанием от большого магического меча, конечно, синего цвета и как он собрался драться с кротами без трости. Впрочем, не мне его учить, он в этом деле определенно профи. Посмотрел и на Зинаиду с ее братом Юрием. Женщина держала в руках магическую синюю пику. «Хороший выбор. С помощью такого оружия можно держать кротов на расстоянии от себя». В руках Юрия меч, не такой большой, как у его брата Владислава, но тоже отличный. Он явно легче, если про магическую фигуру так можно сказать, и орудовать им можно одной рукой. Интереснее всего было смотреть за Брюсом. Его магия оказалась зеленоватого оттенка, что ближе к синему. Сама природа цвета заклинаний очень интересная и обычно логичная, разве что не в моем случае. Род Волгиных наверняка очень давно соседствует с синей норой, отсюда, наверное, следует то, что их магия приобрела синий цвет. Хотя я ведь еще ни разу не видел, как маги, кроме меня, используют силу норы. Нужно будет наверстать. А пока можно посмотреть на то, Что вытворяет Брюс? Из его правой руки выросли два больших острых когтя из синеватой магии с легкими переливами зеленой. Тоже неплохое магическое оружие, достаточно универсальное, тем более что Брюс – мужик с крепкими мышцами, а значит, сможет реализовать убийственный потенциал когтей по полной программе – на его левой руке образовалось нечто вроде лизуна или скорее сине зеленого пара не знаю как он собирается его применять но наблюдать за этим будет интересно а еще интересно что все маги подготовили лишь оружие ближнего боя почему бы им не использовать дальнобойные магические атаки или они будут применять их по ходу боя привет господин На стену поднялся Виктор. «Я успел? Еще не началось?» как же смешно, он говорит!» «Господин! Особенно меня позабавил взгляд некоторых бойцов, что это услышали. Как бы шутка не затянулась, скажу Виктору на днях, что может прекращать». «Как раз вовремя, — ответил я, — почему ты с кротами не сражаешься? Отец не разрешает. Думаешь, не потянешь?» «Думаю, если я единственный наследник, то хрен мне позволят лишний раз рисковать. Твой отец мудрый человек, но нельзя стать главой рода, если не рисковать. Это все равно, что тепличное растение, которое проиграет сорняку в битве за место под солнцем, просто потому, что за него решал все проблемы человек». «Да что ты мне все это рассказываешь?» Виктор нахмурился и расстроился. Отца в этом попробуй убедить. И попробую на удачи, — он усмехнулся. Смотри, начинается. Нора в прямом смысле слова выплюнула маленькую синюю тварь, похожую на клыкастого и шипастого щенка. Я только его рассмотрел и решил просканировать обостренной чувствительностью, как Брюс выкрикнул «Мой!» Из его сгустка магии на левой руке вырвалось нечто очень быстрое, светящееся и по всей своей сути напоминающее летящую пулю. Магический выстрел разорвал небольшого монстра на кусочки. «Бывают настолько слабые?» — я удивленно посмотрел на Виктора. — Бывают, да. Есть теория, что они растут в норе, как обычные животные. Кто-то успевает вырасти, а кто-то нет. Вот этого мы бы с тобой одним ударом размазали по земле. — У тебя есть какие-нибудь учебники или что-то подобное именно про норы? — А как же, я же из рода магов-алистократ. аристократ. Конечно, есть. Как-нибудь сходим с тобой в нашу семейную библиотеку. — Договорились? Мы снова устремили взгляды на нору. На этот раз ее всю корежила. Стабильная до этого черная дыра в пространстве начала изгибаться, как лист бумаги на ветру. «Отработайте его!» Владислав посмотрел на Беста и остальных бойцов. «Есть!» — крикнул капитан отряда. «Похоже, сейчас будет что-то интересное». Черная дыра в пространстве расширилась и из нее вылез чертов бык с пастью тиранозавра. Он весь состоял исключительно из синей грязи и спускал различные оттенки синего свечения. «Огонь!» — заорал во весь голос капитан. Первыми начали стрелять четыре бойца, что засели в пулеметных гнездах. Необычные пули устремились в кротар, разрывая его на части — К отстрелу присоединились бойцы со снайперскими винтовками и арбалетами. Сам капитан дал пару точных попаданий из своей винтовки. Монстр бежал на магов, но то и дело падал, ведь ему отстреливали лапы, как и все остальное. Со стороны это выглядело так, будто бы крот стеклянный, а в него швыряют острые камни, которые отбивают все новые куски, что удивительно, Крот регенерировал с невероятной скоростью, хотя я бы дал этому процессу совсем другое название. Он будто бы генерировал синюю грязь в промышленных масштабах и тут же направлял ее на создание утраченных кусков магического организма. Еще из интересного, отстреленные от крота куски синей грязи не падали на землю – Они сразу растворялись в воздухе и, должно быть, превращались во вредное излучение. «Его вообще пули не берут», — проговорил Виктор, что с интересом смотрел на хищного быка-монстра. «Значит, будет сражаться с магами. Они его разорвут», — гордо произнес Виктор. «Не сразу, но разорвут». Первым крота атаковали те, кто начал использовать дальнобойные заклинания. Брюс вытянул левую руку вперед, зеленовато-синий сгусток магии начал расти и обволакивать ее все выше. Наконец, он сконцентрировал достаточно силы и отправил в крота целую очередь магических выстрелов. Они наносили монстру гораздо больший урон, чем бойцы на стенах и их специальное оружие. Прежде чем хищный бык приблизился к магам, он еще несколько раз пробороздил нижней челюстью землю, ведь его лапы специально разрушали. Зинаида кидала в монстра магические копья. Выглядело это впечатляюще. Юрий размахивал магическим мечом и отправлял в монстра нечто вроде заклинаний в виде заостренных лезвий, что так эффективно срезали кроту лапы. Владислав тоже использовал дальнобойные атаки, практически такие же сгустки, что использовал против меня Виктор. Как оказалось, именно атаки Владислава нанесли Кроту меньше всего урона. Должно быть не его специализация. Посмотрим, как он будет орудовать огромным двуручным мечом. Первой целью для Крота стал Брюс, ведь он стоял впереди всех магов. Монстр настолько широко разил пасть, что запросто мог проглотить подростка. Брюс увернулся от его атаки, перерубил переднюю лапу парными когтями и ими же провел по всей бочине. Монстр не смог удержать равновесие и упал, прокатившись по земле вперед. Брюс мигом развернулся и из левой руки начал выстреливать в него магическими очередями. Зинаида кинула в него еще пару магических копий, а затем подбежала и начала нистого пронзать пикой. Юрий тоже быстро оказался рядом и не позволил кроту подняться на лапы. Он нещатно их рубил, а еще старался перебить широкую шею, чтобы отсечь опасную зубастую пасть с мощными челюстями». Сколько бы урона Крот не получал, он все никак не хотел сдыхать, если так про магического монстра можно сказать. От него отлетали куски, целые части тел, но Крот быстро залечивал раны и рвался в бой. Единственный, кто его не атаковал, Владислав. Дальнобойный атак он бить не мог, как я понимаю, был риск попасть по своим... Чтобы рубануть монстрами, чем нужно до него еще дойти, а для Владислава это то еще испытание. Наконец он, хромая, смог дойти до крота. «Разойдись!» — выкрикнул он и с силой обрушил на монстра огромный магический меч — Буквально разрубил тело магического монстра на две части, что из одной, что из другой, начали вырываться синие щупальца, которым даже хватило силы, чтобы начать стягивать обе части крота. Но маги не тормозили, они рубили эти соединения, и вскоре крот был побежден. — Мой отец сильнее всех, — довольно сказал Виктор. А я думал, что Брюс теперь уже в этом так не уверен. «Да, нас бы с тобой этот крот сожрал сразу». «Ну, как сразу?» — Виктор задумался. «Огрызнулись бы пару раз перед смертью. Зато теперь ты знаешь, с чем наш род сталкивается каждую неделю и почему маги так важны». «Ага», — киваю я. А сам представляю, что когда-нибудь и мне придется защищать оба района от кротовой знары. После того, как маги прикончили огромного крота, они собрались вокруг него и начали что-то делать с синей энергией, которая быстро растворялась в воздухе. Что они делают? Отец говорил, что это называется пожирание дармовой силы. Крот сдох, а его останки превратились в никем неконтролируемую магию. Занимательно, но это же грязная синяя энергия. Как они ее пожирают? Ты верно не знаешь, это для тебя она грязная, для простых людей. Раньше и для Брюса грязной была. Мы же, Волгины, ты видел, что вся наша магия синего оттенка. Так, значит, она вам не вредит? Нет. Вот дела. Это открытие может сильно изменить все мое представление о магии. Раньше думал, что любая цветная энергия грязная, а следовательно и вредная. Как оказалось, нет. Значит, мне нужно найти такую нору, энергия из которой не будет для меня грязной. Из норы лезть магические твари, но уже намного меньшего размера. Капитан отряда отдавал приказы, и бойцы отстреливали кротов, причем порой делали это так удачно, что оставляли магов без работы. Ничего в этом удивительного, ведь мне уже понятно, что без магов они все равно не справятся с действительно большими кротами. Интересно, а что бы сейчас случилось, если бы хищный бык из портала вылез с двумя или тремя своими дружками? Не факт, что и маги бы справились. Спецотряд перебил большинство слабых кротов. Маги подчистили поле боя от тех, что посильнее, и снова напитались синей энергией из убитых кротов. Наступило затишье, все заскучали, но никто не спешил расходиться. «Так всегда бывает перед последними кротами», — пояснил Виктор. «Сильнее того быка будут». «Нет, вряд ли, но посильнее тех, что расстреляли мужики». «Ясно, понаблюдаем». «Дэвис, так когда у нас первая тренировка?» Виктор изобразил улыбку. Ему явно не очень нравилось, что я более сильный маг. Все хотел спросить. Вас, родные, не тренируют, что ли?» «Почему это? Разумеется, тренируют. Вы с думаете, что я смогу лучше? Ты не из Волгиных» усмехнулся Виктор, будто бы я не знал до жути очевидных вещей. У тебя другая магия, другой подход. Чем больше у мага разных учителей, тем лучше. Так мне отец говорил, и в книгах так написано. Хорошо, давай через пару дней я позвоню. Договорились. И Софью предупреди. Ага, кивнул Виктор. Из норы полезли кроты, монстры синего цвета. Все шипастые, со странными неправильными пропорциями, огромными когтями и челюстями, они совсем не были похожи на животных мутантов. Толпой они побежали на магов, стараясь окружить. Снайперы и другие бойцы отстреливали кротов, что были далеко от магов, попадали по быстро движущимся целям они не всегда, но даже и меткий выстрел не гарантировал, что крот сдохнет». Владислав размахивал огромным синим мечом и совсем не подпускал к себе кротов. Зинаида держалась неподалеку от него и закидывала монстров магическими копьями. Обычно на одного хватало два-три, иногда четыре. Случилось и такое, что на Зинаиду разом нападало слишком много кротов. Она не успевала всех их перебить магическими копьями, а потому использовала «пику». Уже ею она пробивала небольших монстров насквозь, а затем, помогая магией, разрывала на части и тут же пожирала. Это придавало ей магических сил. Юрия держали подальше от норы. Он рубил кротов своим магическим мечом, изредка используя дальнобойные удары. Несущиеся по воздуху острые магические лезвия очень эффективно прикрывали спину Зинаиды, Все маги действовали слаженно и в первую очередь старались не допустить потери среди своих, а уже затем перебить кротов. Самым ярым бойцом с кротами оказался Брюс. Он держался подальше от кровных Волгиных, но все равно прекрасно справлялся. Правой рукой, из которой выходили зеленовато-синие парные когти, он без труда разрезал слабых кротов, как ножом масла, Те, что посильнее, выдерживали несколько рубящих ударов, но все равно рано или поздно их магические тела не справлялись. Использовал Брюс и дальнобойное оружие. Им он периодически отстреливал приближающихся кротов, а иногда выдавал очередь из магических выстрелов в упор. И выглядело это поистине зрелищно. Нужно будет взять у Брюса пару уроков, уверен. У него есть чему поучиться, да хотя бы самоуверенности и навыку использования одной рукой одного заклинания, а второй другого, и причем одновременно. Никто из Волгиных именно этого умения не продемонстрировал. Может, не такие они и сильные маги, как я думал, хотя явно сильнее меня, ведь сильные кроты мне точно не по зубам. Вскоре маги перебили всех монстров. Владислав сделал кому-то звонок, после чего сказал, что кротов больше не будет, и сообщил магам, что они могут быть свободны. Крикнул мне и Бесту, капитану спецотряда, чтобы мы никуда не уходили. Виктор и маги разошлись, мы с Бестом спустились со стены и дождались Владислава. «Ну что, Дэвис, все еще хотите сразиться с кротами?» «Да какая разница, хочу я или нет, все равно придется. Не сейчас, так позже». «Согласен с вами, поэтому предлагаю вам поучаствовать в одной из следующих охот. С удовольствием». «Позже обсудим, а пока...» Он посмотрел на беста капитана спецотряда. «Вы еще не познакомились?» «Нет», — ответил мужчина. «Дэвис — ваш новый лидер. Вы будете делать все, что он скажет». «Владислав Владимирович, не поймите неправильно, но он же еще совсем пацан». «Ха!» — усмехнулся Владислав. «Ты этому пацану и в подметки не годишься. Дэвис, вы уж простите, что я так вас назвал». «Он маг?» «Да, маг. А еще аристократ». «Так значит, теперь мы полностью подчиняемся ему?» «Именно так. Понятно о финансировании. Все финансовые вопросы остаются за моим родом». «Хорошо, я вас услышал», — кивнул Бест и посмотрел на меня. «Мое имя Майк». Я пожал его руку. «Дэвис...» «Еще какое-то время мы обсуждали кое-какие вопросы». Урегулировали некоторые непонятные моменты, чтобы я или Владислав случайно не нарушили договор. В конце концов, вопросов не осталось, и Майкл познакомил меня с остальными бойцами. Он кратко рассказал про каждого из них, про их слабые и сильные стороны, про любимое оружие, и мы даже успели обсудить некоторые тактики. «Где мы можем провести тренировку?» – спросил я у Майка. «Мы всегда тренировались на специальном полигоне, он вне черты города». «Отлично. Тогда собираемся там завтра в шесть утра. Нам очень много предстоит. Скинешь точный адрес мне сообщением». «Скину. А Владислав не будет против». «Не твоя забота, Майк», — ответил я, — «не будет». «Принял». С нотками недовольства в голосе сказал он. «Что же, бойцы, тогда до завтра».